Глава десятая. Дим сидел на корточках напротив Руза, который смотрел на него волчонком. Да, он приковал попрошайку, хотя мог убить. Нет, не так. Он должен был его убить. Во-первых, потому что это было бы рационально. Учитывая, что парень дважды чуть не устроил Диму свидание с костлявой, оставлять ему жизнь не логично. Во-вторых и в-третьих, потому что люди мстительные существа. Люди мстительны, но не он. Дим не видел вместе зерна рациональности, глупая, р у д и м е н т а р н а я черта а к т у а л ь н а я Назаре. За рождение общества, вроде тех, что по Дарвину формировали искусственный отбор внутри вида, украшательство тела самок перьями, ракушками, рисунками, чтобы привлечь альфа самца группы, или же наоборот, брачные схватки самцов за право огулять лучших самок. Именно что самок и самцов, а не людей. Тогда еще не существовало людей, когда мы были зверями. А зачем человечество п е р е н я л о не просто бесполезные, а иногда даже и деструктивные нормы морали? Это для д и м а было большим вопросом. Ну что, поговорим? Дим не мигающим взглядом смотрел на пацана. т о т явно был напуган, но прятал свой страх за маской агрессии. Не з а в и д у й тебя, у б л ю д о к Он улыбался р а з в я з н ы и нагло, но уголки его губ подрагивали, выдавая подавляемую истерику. Ты мне, кажется, голову сотряс. Попить дай. р у с не просил, он требовал. Дим кивнул, потянулся рукой к бутылке с водой, а затем просто и без затей с а д а н у л ею по голове пленника. Гусь явно не ожидал такого, осел на задницу и вскрикнул. Если же у него на самом деле было сотрясение, то это были только его проблемы. Парню нужно было показать, что шутки кончились. И то, что он малолетка, не попадающий под уголовную ответственность, его не спасет. Дим несколько раз пнул парня по икром, стараясь отсушить мышцы. Не смертельно, но крайне доходчиво. Наконец Рус сдался и заплакал, не прячась слез. Кажется, только сейчас до него дошло, что то не будет п р и т о р а который покачает головой, да в силу малого возраста отпустят его назад к суровой воспитательнице сиротского дома. Необходимый моральный эффект был получен, осталось только его закрепить. А, как известно, страх лучше всего закрепляется болью. Дим вывернул запястье мальчишки и на нем обнаружилась золотая татуировка. Простой и дешевый способ идентификации без п р и з о р н и к о в А еще такой вид маркировки крайне болезненный для удаления, в отличие от тех, которые может вырезать любой. Главное сначала обколоться обезболивающим. Одного взгляда механических глаз хватило, чтобы прочесть закодированную в татуировке информацию: Рус Гус ь Сторм, первый уровень, гражданин, возраст 11 лет, доминион Невский синдикат, должность сирота, опекун Невский синдикат, навыки риторика 4. Карманник три, дознаватель два. Внимание, данный гражданин имеет 698 баллов нарушений. Вердикт п р и т а р и а т а Лицо с неисправимыми криминальными наклонностями. У тебя красная карточка, парень, произнес Дим, натянув на лицо улыбку. Знаешь, что это значит? Парень больше не плакал, но и отвечать не торопился. Поэтому Дим спокойно произнес: "Если я вырежу эту татуировку и, скажем, выброшу ее в какой-нибудь п о д в о р о т н е то все? Тебя просто спишут, как пропавшего без вести, а через четыре года переведут в официально мертвые. Да тебя даже искать не станут." И не надо мне заливать про твоих подельников. Они мертвы. И даже если ты вернешься в банду живой и здоровый, как думаешь, к этому отнесутся остальные? После этих слов Дим достал нож, маленький, дешевый складной нож, который он изъял у Руза. Парень при виде холодного оружия дернулся, но протест Дима держал его руку крепко. Не надо. Не надо, пожалуйста, з а л е п е т а л парнишка, не прекращая дергаться. Но Дим не собирался останавливаться. у г р ы з е н и е совести или душевные терзания нет, по большому счёту, что разбирать роботов, что людей для него всё едино. Конечно, он понимал, что это ненормально, что это первый тревожный звонок, узнай об этой черте характера. В медкубе об этом думать не хотелось, поэтому Дим аккуратно срезал металлизированную татуировку с запястья парня. Когда все наконец закончилось и в ладони Дима оказался окровавленный квадрат кожи с золотым рисунком, Гусь позволял себе лишь частые в схлипы, эффект которого хотел добиться Дим. Был достигнут, пусть и таким варварским методом. Парень пододвинул пленнику поднос, на котором лежал пластиковый бокс, в которых обычно носят обеды на работу, и пятилитровку воды. В одном углу стоял пластиковый контейнер, который Дим распечатал специально для с п р а в л е н и я нужды пленникам. А в другом лежали несколько матрасов и одеяла, молодому растущему организму для ужина более чем достаточное. Тем более, что в боксе не пищевой рацион сублимированной еды, а килька тушенная в помидорах. Дим приготовил это для себя, но, как часто бывает, приготовил слишком много. А с т а р ы я Финди строго настрого ему запретил охлаждать, а тем более замораживать уже приготовленное. Что делать с гусем? Дим подумает позже, когда вернется сюда. А пока нужно совершить почти невозможное: собрать еще шесть боевых ботов третьего-четвертого поколения и один антропоморфный бот. минимум шестого поколения, хотя последнее, наверное, нет. Это он уступит своему старшему коллеге, иначе Алекс не поймет и, что еще хуже, может обидеться. Люди такие нелогичные существа. Дим сунул кусок окровавленной кожи в карман. Еще раз проверил оковы на ноге мальчика и только потом запер дверь съемного бункера. Его построили еще в середине двадцатых, в разгар холодной войны. Бетонные стены относительно хорошо пережили период холодной войны, вторую холодную войну, первый атомный конфликт двух сверхдержав, а затем тут же второй и долгую ядерную зиму. Лет 3 р и д ц а т ь назад здесь разводили крыс для питания низших каст. у г р ю м ы й серый бетон покрыли еще более удручающими стальными листами, установили клетки, котел и очистили водонасосную скважину. Так что, если случится, что в центре синдиката вновь расцветет цветок ядерного взрыва, то больше всех шансов. Пережить его будет Уруза, хоть парень прикован к батарее отопления. Наверное, гуманнее сгореть за секунду в огне взрыва, нежели медленно умирать от истощения и обезвоживания глубоко под землей. Сегодня Дим чувствовал себя в ударе как никогда раньше. За четыре часа работы он придумал пять концептуально новых строений будущих ботов. Причем это были не разрозненные машины, а будущий отряд, объединенные для одной задачи — сокрушать машины, которые превосходят их на два-три поколения. Мысли, что занимали голову Дима с утра, уже были вытеснены соображениями по работе. Лекс вчера предположил, что в э л л может быть братом Дима. Согласно логике старого грандмастера, иначе зачем ему якшаться с гражданином плотно сидящим на всем, что торкает от красной Москвы до растворителя? К тому же, по мнению Лекса, у них подбородки похожи. пришлось объяснять, не вдаваясь в подробности, что вчера этот винтовой спас Диму жизнь и потерял работу. Мысли о произошедшем р о и л и с ь в голове до середины ночи, не давая уснуть, но работа смогла исцелить голову Дима и мощности мозга с радостью переключились на процесс чистого творчества. С названиями для новых машин Дим не торопился, и происходило так не потому, что он не хотел бежать впереди паровоза, ведь давать имя ребенку до рождения дурная примета. Нет, просто фантазии Дима хватало только на банальщину, описывающую особенности того или иного бота: бронешар, два колеса, хавер, щитовик, шестиногий. А хотелось настоящее гордое самостоятельное имя. Два колеса, легкий, как понятно из названия, двухколесный бот. Разведчик-диверсант, построенный по принципу бицикла. В обычном режиме это присутствие скорости, но полностью исключенная возможность ведения боя. У бота имелся и боевой режим. В нем вот третьего поколения напоминал механического скорпиона с двумя хвостами. Это насекомое Дим видел своими глазами в покоях Шехзаде Селима. Большой, черный и ядовитый скорпион был увековечен для потомков в эпоксидной смоле. Как рассказывал ныне покойный наследник султана, т а именно этот демон пустыни убил его. Про прадеда. б р о н е а р тут все вроде как ясно. При создании его конструкции Дим вдохновлялся нелепым с виду животным вымершим еще после первого ядерного конфликта броненосцем. В момент опасности животное сворачивалось в клубок, превращаясь в бронированный шар. Дим добавил от себя гироскопические моторы, что в теории позволит Боту передвигаться даже в свернутом состоянии. В походном же состоянии Бот передвигался на четырех парах колес. Концепцию щитовика Дим придумал уже давно. Идея пришла к нему, когда он увидел, как старый Финди чистил гранат и л а м и крест на крест р а с ё к жесткую кожу. И в его руках появились четыре дольки спелого фрукта. Если верить чертежам Дима, то получился относительно легкий боевой бот, основной вес которого составляли броня и двигатель. Однако лапы, которые д е р ж а л и щ и т о в ы е конструкции, могли и сбрасывать броню, превращаясь в манипуляторы. Дим даже добавил в него портативный резак, сварку и универсальный пакет инструментов бота-ремонтника. Абсолютно бесполезная машина, по мнению грандмастера Алекса. Много брони отлично, нет вооружения. Дим с э т и д и о т на поле боя нельзя взять т а й м а у там зачастую счет идет на секунды. Противник не будет ждать, пока ты п о ч и н и ш ь модуль, а плазменный резак вряд ли к о т и р у е т с я против вооружения ботов седьмого поколения. Однако так он считал лишь до момента, пока не увидел бот, который должен идти в паре с быстрым и бронированным абсолютно беззубым мехом. Шестиногий бот. Кто был ударной силой новой стаи. Роль основного калибра выполняли две пары курсовых жнецов. Плазма, раскаленная до температуры Солнца, одинаково хорошо справлялась со сталью, керамикой и композитом. В качестве дополнительной огневой мощи бот имел двух мамонтов калибра 152 мм. для расширения спектра задач: постановка дымовой и радиоэлектронной завесы, борьба с тяжелыми беспилотниками, массированная атака укреплений. Под каждую задачу свой боеприпас. Фланги прикрывали две батареи по 16 управляемых ракет и тяжелые 30-миллиметровые пулеметы Шершень. Тяжелый и несильно маневренный бот передвигался на шести механических ногах. Главной особенностью бота были именно лапы. Вместо ступни они имели гусеницы. Благодаря этой особенности бот мог передвигаться и как живая гусеничная платформа, и работая ножками. Последний из ботов. Как не трудно догадаться по названию, передвигался по воздуху на ховер-шасси. Ховер отвечал за целый спектр задач: постановка радиоэлектронных помех, разведка с воздуха, связь и, в зависимости от ситуации, саперные работы, минирование и бомбометание по противнику. Хавер оказался самым дорогим из боевых ботов, но Дим не задумывался над ценой каждого из моделей. Может быть, потому, что понимал, что от комплектации летающей машины зависит успех всего мероприятия, а может быть, просто потому, что он платил из кармана висмута искры. Банкир средней руки решил забраться на самый верх. Почему бы ему? не раскошелиться. Замаскировку отвечала система хамелеон, далеко не такая продвинутая, как у спецкостюма в дервишей, но эмулируемое хамелеоном поле все же скрывало визуальный и тепловой след бота, а это большое достижение. По проекту Хавер должен был быть оснащен указателями, системой циклон-2Б для радио подавления и создания направленных электромагнитных помех, курсовым пулеметом Бастион и минной катапультой собственной разработки из старых заготовок Дима. А еще радаром, лидаром, форсажным ускорителем Гермес на каждый из восьми хавер двигателей. И как вишенка на торте пара самодельных шрапнельных ружей с автоматом заряжания от армейского модуля дымовых п о м е х дымка. Дим подсмотрел эту идею у диких во время вылазки за периметр нового ковчега. Додуматься перезарядить дымовые шашки крупно нарезанным металлическим мусором? и использовать в качестве ствола простую водопроводную трубу. Дим много раз слышал выражение, что между безумством и гениальностью границы почти нет, но увидев это, он осознал и разделил смысл этой пословицы. Лучшая броня – это скорость, так говорила пословица. И Дим был с ней полностью согласен. Однако это не значило, что на боде ценой почти в миллион энергоимпериалов не найдется м е с т к генератору силового поля, вернее шести генераторам э г и д а А производства Лабаев Армс. Дим относился к оружию и броне непредвзято. Если что-то работает лучше конкурентов, надо это брать и не смотреть на шильдик производителя. Примерные наброски по комплектации были готовы за каких-то 16 часов работы. Дим, наверное, и через сутки не остановился бы, если бы не Лекс Карга, который зашел в офис для свидания с диваном. Старый мастер пришел на работу ближе к вечеру, и сейчас, когда на часах было полпятого утра, он сильно удивился, увидев Дима. Тот с красными глазами, полными безумства, манипулировал с проекциями будущих ботов, не замечая усталости. И грешно сказать, но Дим справлял малую нужду тут же в горшок дорогого вечнозеленого кактуса. который по убеждениям продавцов и экологов способен поглощать и перерабатывать радиацию. Слушай, я готов мириться со многим, не приходишь на работу вовремя и уходишь тогда, когда тебе вздумается, с тем, что ты нарушаешь субординацию в отношении меня. непосредственного владельца компании, черт возьми, я даже готов закрыть глаза на то, что здесь постоянно ошивается этот наркоман. в e л l well, мать его кош, но чего я не потерплю, так это того, что т ы щ е н о к сопливый с ы ь в углу офиса. Завтра сюда приедет в и с м у т и с к р о с бдовой и старшей дочерью г е р ц а а здесь. Дим утихомирился, молча выслушивая вопросы и обвинения и опустил голову. Нет, он не испытывал стыда, он просто знал, что если кто-то тебя ругает по делу, то нужно опустить вниз глаза и молчать. Так, погоди! Вдруг прервался Лекс на середине тирады. Ты сегодня ел? Ты вообще? Когда последний раз ел? Дим только после этих слов понял, насколько он голоден. Он бы с радостью ответил на лекцию, что ел утром, но горло пересохло и саднело. Только сейчас он понял, что не чувствует ног, на которых простоял весь день и ночь кряду. Ступни п о в и н о в а л и с ь к о м а н д а м мозга, но вот ощущения были приглушенными. И это не на шутку испугало Дима. Лекс, увидев это, сразу замолк и, присев перед Димом на колено, заглянул в его глаза. Тебе плохо? Где болит? В голосе старого мастера звучали обеспокоенности и участие. Дим сначала кивнул головой, соглашаясь, а затем замотал ею в отрицании. Сейчас, когда его начал отпускать, он молился об одном — не слетить в блок на пару недель. Ведь это его боты, и только он сможет их построить, потому что знает, как они должны работать и взаимодействовать между собой. Ладно, звони полудурку. Лекс сел на диван рядом с Димом. Однако не переставал коситься на парня. Бери его на работу, пусть за тобой следить хоть будет, кормить, нянчиться, вытирать сопли. Что ты сказал? Дим в стрепенулся, замер на секунду, чтобы отбить сообщение излишне назойливому Веллокошу. Я говорю, жены у тебя нет. Лекс почему-то решил не повторять свои слова, а продолжать мысль. Некому следить за тобой, ты ведь как дитё малое. Нет, ты говорил про еду и питье. Рус! С этими словами Дим в скочил на дрожащих минуту назад ногах и, забыв про куртку, ринулся на улицу. Как назло, ни один таксист не курсировал рядом. И Дим, недолго думая, переподчинил бот так коммунальных служб. Дело несложное, но глупое по своей сути. Как только машина, курсирующая на автопилоте, сойдет с курса, тут же поступит сигнал в притарат. Все просто. Боевое звено пойдет по мячику угнанного Бота и вернет принадлежащее городу имущество, либо либо тоже вернет, но попутно еще и пристрелит наглеца, покусившегося на собственность доминиона. Удивительно, но Бот не стал запрашивать стандартные логин и пароль, он просто подчинился, как природной инициации. переподключения. Что это бонус касты мастера или очередная помощь от красного карлика с именем Келлерт? С этим Дим решил разобраться позже. В любом случае накопилось слишком много вопросов, которые не решить передачей сообщения через немного сумасшедшую Лору, которая вовсе и не Лора. Диму вновь повезло. Беспилотная машина для очистки улиц от снега и грязи доставила его к бункеру еще до того, как парень услышал сирены машин притарата. Дим соскочил с ковша, полного мокрого снега, за квартал до бункера. Такого не случалось раньше, но сейчас парень чувствовал, что произошло что-то плохое. Нет, задень. В одиночестве р у з никак не мог умереть от голода или обезвоживания. У Рууза достаточно еды и более чем достаточно воды. Однако внутри все равно шевелилось что-то нехорошее. Это было странно. Раньше Дим считал предчувствия глупыми суевериями, но сейчас... Вел прибыл к бункеру раньше и сейчас, чтобы лосил, пытался крутить колесо бронированной двери, из-под которой валил густой горячий пар, естественно, безрезультатно. Сейчас Димкусал локти, жалея, что не оставил приятелю запасной комплект ключей от древнего еще механического замка, хотя тот предлагал сделать, но тогда еще Дим не решался доверять Веллу, несмотря на полезность наркодайвера. У парни были тревожные мысли по поводу лояльности друга. Дверь была так г о р я ч а что прикосновение обжигало замершие пальцы. Металлический ключ едва ли не хрустел от н а т у г и не желая отворять бронированную дверь. Противостояние механической двери двух молодых парней продолжалось пару минут, прежде чем преграда сдалась. Вел крутил колесо, и прежде чем дверь скрипя на давно не смазанных петлях подалась в сторону, Дим уже знал, что увидит за ней: горячая ржавая вода поднялась почти до самого верха. В ней плавал мусор. Дим даже узнал контейнер из-под еды и скукожившуюся от температуры бутылку, что оставлял юному пленнику. Дим знал, что здесь произошло равно, как и то, что это произошло по его вине. Но Рус, чье разбухшее от горячей воды тело Наверняка так и осталась болтаться прикованная к прорвавшейся батарее, уже не сможет рассказать ему, что чувствовал, заживо в а р я с ь в кипятке. Может быть, он выбрался? Ну вот снял наручники и выбрался, неуверенно, скорее, чтобы утешить Дима, произнес Вал. Well. Дим молча покачал головой. Просто сказать, что это глупости, что парень не мог выбраться через вентиляцию, защищенную даже на случай ядерной войны, было выше его сил.